Так вот, история эта на сказку похожа, но все в заправду было, и многие из тех людей еще живы, порас спросить можно. Ты жену Корнея помнишь? Помню, Аграфеной звали. Аграфеной Ярославной, потому как была она дочерью князя Ярослава Святополчича. Да ну! Ага, не от законной жены, правда, но любил ее князь чуть не больше других детей. Устроил так, чтобы она боярской дочерью считалась. Это как же? «Не перебивай, ты князей знаешь, попользоваться девкой добросить да у них обычное дело, но если понесет она княжеский плод, то заботу проявляют частенько». А тут запала князю Ярославу девица в сердце прямо пропал. Был у него один боярин, как звали, не упомню, старенький, совсем ветхий, вот-вот помирать. А семьи у боярина того не было, говорят, на пожаре все погибли. Его-то Ярослав на своей зазнобе и женил. Боярин тот ярослава еще ребенком на коленях качал любил как сына вот и согласился Да и помер в скорости а боярыня родила князю ярослава девочку крестили о графеной. Тайны особо из этого не делали даже звали ее как подросла а графеной а не по имени того боярина А корней в те времена в турове обретался батюшка Аге его при княжнем дворе по обтереться послал шаалаай был. Два дружка у него были. Один Федор, он сейчас по боярином сидит, на княжеем по госте, а второй, дай бог памяти, неважно, сгинул он куда-то. Чего творили? Сколько медов выпито, сколько подолов девкам задрано, сколько драк мордобойных, а то и с оружием. Князь бывало серчал, но за лихость ребят любил. И тут как раз случилась эта история с Ляхом и Корзном. Болтали, что Ярослав Святополчич так Корнею и сказал. Ты честь нашу защитил, проси, чего хочешь. А тут возьми, да и попроси руки Аграфены. Вот такие дела. И что, князь отдал? Ага, разбежался. Выгнал он Корнея и из терема княжеского, и из Турова. За наглость. А тот и правда наглым оказался. Сговорился с дружками и увез Аграфену тайно. Князь, конечно, погоню послал, прискакали его люди вратные, а корней там нет. Он, оказывается, в Киев подался, а потом еще куда-то, болтали, что аж до Херсонеса добрался. Может, правда, может, нет. Не знаю, но когда ляхи берестя осадили, Корней в войске киевского великого князя оказался и чем-то опять отличился. Ну, если великий князь Киевский Корнея отличил, то удельному князю Туровскому казнить Корнея, понятное дело, не с руки. А там еще и на двойню родила, порадовала родителя внуками. Так и обошлось. Бред. Интересно, как князь Ярослав, ровесник деда, мог в 17 лет годную для замужества дочь иметь? Сплетники, мать тих, слышат звон, да не знают, где он раз Ярославна значит дочь князя Ярослава, идиоты, а то, что не дочь она ему была, а сводная сестра и в голову не приходит. Хотя про ветхова боярина, наверное, правда, бабку ведь действительно аграфеной Ярославной, а не аграфеной Цветополковной величали. Илья, между тем, продолжал свое повествование. Фрола, как подрос, тоже в туров отправили, В младшей дружине у князя был, но недолго, весь в батюшку Корнея, набедокурил чего-то и обратно-вратно вернулся, но успел жениться на первой красавице Турова, его вот матери. И при тут кровь Лисовинов? Так и не понял Афанасий. Не понял? Да при том, что фрол и лавр по матери, Рюриковичи. Так мать же Аграфена и невенчанная была. Малуша? Мать Владимира Святого тоже с князем Святославом не венчалась. Она вообще рабыней была. Вот и нет. Ее брат Добрыня в княжьих ближниках ходил, а у Владимира был дядькой. Он что, родился ближником? Пробился наверх умом и храбростью. Тут уж такое дело. Мужики мечом дорогу себе пробивают, а бабы этим самым. Кто в чем искусен, тем, значит хотя на малошу грех возводить не будем. Она так ключницей и осталась. Ну, до да чего же люди власть придержащим косточки перемывать, охочи? Почти два века прошло, и подишь ты. Ну, Владимир-то потом на цареградской царевне женился, продолжал спор Афанасий. Да не о том речь. рюрикович и у нас в родном Афоня. И хоть не из-под винца а все равно Рюриковичи... Один, правда, погиб, царство ему небесное, а второй-то, вон, впереди скачет, а князья лишних своей семье не любят, особенно если за этим лишним сила стоит. История эта по смерти князя Ярослава забылась, но кто знает, когда и чем обернуться может. Корней силу набирает и нам намек дает, умный поймет, а дураку и ни к чему. «Какой намек? Хе -хе, вот ты, Афоня, дураком и выставился». Сам же мне про сани с порубленными покойниками рассказал, и про мужика изуроданного в лесу. Это Корней внука на характер проверял. Лаврта, похлипче брата всегда был, в матушку пошел. Внук испытание выдержал, тогда Корней его в поход взял. Как думаешь, зачем? И зачем же? Афанасий заворочился в санях, устраиваясь поудобнее, похоже, тема разговора захватывала его все больше и больше. «Нам показать!» — уверенно заключил Илья, — чтоб знали, что род лисовинов на корне не заканчивается. И внук нам показался во всей красе, что, разве не так? — Ого, а ведь верно. — Пацаны, я слышал, его меж собой бешеным зовут. Теперь понятно, лисовины. — Угу, бешеный лис родился. Пострашнее медведя будет. — Как ты и не подумаешь. — Вежливый, разумный, зла не держит, помочь обещал, так? передразнил Илья. «Так, только я...» «Так!» не дал договорить о фоне Илья. «Корней, кого-нибудь из своих, зря обижал?» «Не слыхал». «И не услышишь, он сотней, как с собственным ребенком носится. И внука своего к тому же приучает. И командовать учит. Уже десяток парней под его руку поставил. Видал их?» «Не всех, они пораненные почти все. А один убитый». Но попомни мое слово, ты еще увидишь Михайлу сотником, а парней этих десятниками при нем. И это будет такая сотня, что с тысячей справится. Однако и репутация же у вас, сэр. Хоть в розыск объявляй. Убийца, садист, расчленитель, матершинник и вдобавок ко всему побочный родственник правящей династии. А еще люблю, притворяясь спящим или больным, подслушивать чужие разговоры. Портрет, достойный кисти даже не знаю кого. Специалиста по изготовлению фотороботов. Слава богу, по молодости лет в развратники не записали, хотя прадед, как выясняется, сводничеством грешил и полигамию насильственным образом внедрял для разрешения демографического кризиса. Одет хулиганом был и девицу благородного происхождения украл. С такой наследственностью прямая дорога в бандиты. А кликуха «Бешеный лис» – Майнрид с Фенимором Купером в одном флаконе. Но если серьезно, то именно такие лихие ребята в Европе сейчас и еще в течение нескольких веков будут династии основывать – королевские, герцогские, графские. Многие роды, конечно, пресекутся, но те, что сохранятся, дотянут до тех времен, когда выродившиеся потомки доведут дела до мятежей и революций. Мне что ли заняться? Так ведь и занимаюсь уже. Вот так номер, в струю попал. Влился, так сказать, в передовой отряд строителей феодализма. Хотя строй не строй, если исторические условия сложились, само построится с тобой или без тебя. А посему? Не строить надо передовое общество, а быть адекватным идущим процессом, тогда будет с тобой». «Со мной не со мной, а мужика-то я кромсал так же, как дед тех двоих в санках». «Это что же выходит?» «У вас, сэр Майкл, только рациональная составляющая личности своя, а эмоциональная, наследственная, лесовинская?» «То-то летом вы на деда с кинжалом поперли». «Прадед собственного сотника как свинью зарезал дед». «Выходит, это наследственная. Если вожжа под хвост попала...» авторитеты по боку. Зверь наружу лезет, а не угробится при этом позволяет только наработанные рефлексы. А Юлька? Может, потому и стояла столбом, что когда Демку лечили, она во мне зверя почуяла? Да нет, потом она себя вроде бы нормально вела. Или мать позже объяснила. Блин, сэр, вы же с таким характером, как противопехотная мина. Лежит себе лежит, а потом ка а Нет, над этим всем надо крепко подумать или ненею расспросить. Во всяком случае, какой-то предохранитель нужен, а то дров наломаю, мало не покажется. А Илья, мужик интересный. Кто бы мог подумать? Оказывается, предтечами таксистов были не имщики, а обозники. Такие же разговорчивые, информированные, всякого повидавшие и очень полезные. Орежут их почем зря. Любой воинский отряд только и мечтает, что на вражеский обоз наехать. Добычи много, а сопротивление почти нулевое. Вот кому самострелы бы пригодились. А что, это мысль? По нынешним временам дружина без обоза никуда. Оружие на себе прут столько, что еще что-нибудь. Продовольствие, боеприпасы, медикаменты, всякий другой необходимый груз. Ни человеку, ни коню, ни под силу. Если у деда будет своя дружина, то должен быть и свой обоз. Интересно, эти 10 обозников сами пошли или их Лука заставил? Дядька Илья. Мишка решился все-таки проснуться. А, проснулся. Обозник вроде бы обрадовался Мишкиному пробуждению и тут же заботливо поинтересовался. Нога не болит? Может, мерзнет? Болит, но не сильно. Просто болит или дергает? Просто болит. Тогда не страшно. Чего проснулся-то? По нужде надо? Остановиться? Нет, ничего не нужно. Ты, парень, не стесняйся. Я раненых за двадцать слишком лет перевозил и не сосчитаешь. Все умею и всякое видел. У меня богатыри рыдали, как дети. И парнишки умирали, которым еще жить бы и жить. Один раз даже баба у меня в телеге рожала. Вот история была. Я как раз переднее колесо на место ставить собрался. Она как схватится за обод, да как заорет. Я к себе колесо тянул, а она к себе. Старшина подбежал. «Вы что, с ума посходили?» спрашивает. А потом разобрался, в чем дело, и приказывает мне. «Так и держи, ей так легче». Ну, я, как дурак, с колесом все время, пока она рожала и простоял. «А твой обоз громили когда-нибудь?» «Было дело», — посерезнел Илья. «Два раза я в такую неприятность попадал». Один раз я еще совсем пацаном был. Нурман из цареградской службы через наши земли к себе возвращались. Ну, как у них и водится, грабили по пути, где силы хватало. Мы им как раз на переправе и попались. Почти всех вырезали, я только тем и спасся что телега опрокинулась. Я в воду упал, и течение меня в сторону отнесло. Потом сотни когей их на переволоки догнал и тоже всех до одного порешили. Владьи их не покидали, кого и живым еще сожгли У Нурманов, правда, говорят, обычай такой. Умерших князей, да воевод вместе с ладьей сжигать. Так что Агеем всем вроде как честь оказал. А второй раз, когда с Волыни уходили. Нагрузились так, что еле ползли. Волыняне на ратников-то наскакивать опасались, крепко тогда их побили. А на обоз, хотя и с охраной шли, несколько раз налетали. У меня в телеге здоровенная бочка с вином стояла. Удачно так со спины меня отстрел берегла. И надо же было такому случиться, что сразу двумя стрелами ее пробило. Вино и потекло. Наши подбегают по одному, шлемы подстройки подставляют и мне дырки заткнуть не дают. И главное что? Илья с досадой шлепнул себя по колену. Каждый говорит, подожди, я вот наберу, а потом затыкай. А потом еще один и опять то же самое, и конца этому не видно. Надрызгались все. Илья мечтательно прикрыл глаза и пошевелил усами, словно принюхиваясь. И ратники, и обузники, одни лошади трезвые, хотя и моя лошаденка чего-то пошатывалась, нанюхалась, наверное. А волыняне опять наскочили. Тут бы нам всем и конец, да Лука-говорун пьяный-пьяный осообразил. Всадил стрелу в самый низ бочки. Винище струей, запах на всю округу, волыняне все ко мне, а я от них. Застремя кого-то из радников, ухватился и, дай бог, ноги. В жизни так никогда не бегал. И что обидно, выпил меньше всех, а разил от меня сильнее, чем от всего десятка, потому как облился, пока дырки затыкал, с головы до ног. Отогнали волынян, вернулись, почка пустая. Кто все выпил? А Илья, от него за версту шибает. С тех пор на меня выпивку не грузят, даже квас не доверяют. Илья горестно понурился, спрашивал. А Афанасий мелко затрясся от сдерживаемого смеха. «А если бы у вас самострелы были?» — спросил Мишка. «Что лук, что самострел. Для хорошего выстрела сила нужна, да сноровка. А в обозе кто? Слабые, увечные, не вояки одним словом. С моим самострелом сила не нужна. Возьми, глянь». Мишка протянул свой самострел Илье. «Видишь рычаг сбоку?» Упираешь самострел в землю или еще куда-нибудь, нажимаешь ногой на рычаг и готово. Тут не сила, а вес нужен. Я меньше двух пудов вешу, а мой болт с полусотни шагов доспех пробивает. Интересно, оживился обозник, дашь стрельнуть? Стреляй, не жалко. Можно и на ходу. В нищий саней упри. Ты из него тогда волков-то настрелял? Ага, также вот в санях ехал. Дави ногой, пока не щелкнет. Илья упер самострел и нажал на рычаг ногой. — Легко идет. — Так на меня рассчитано. Ты же тяжелее. Тебе можно самострел более тугой сделать. Дальше бить будет. — А целится как? — Приложи к плечу левый глаз, зажмуря правым, смотри вдоль болта. — Да куда ты лошадь убьешь? — Я не в лошадь. Вон, пень возле дороги. О, — О, гляди-ка, попал. Илья уважительно оглядел оружие и вернул его хозяину. «Вот, а если у всех обозников по такому будет?» Обозник хитро ухмыльнулся, расправил свои могучие усы и выдал вердикт. «Хе -хе, тогда бы из той бочки вообще решето сделали!» «Я же о деле говорю», — обиделся Мишка. «Ты что думаешь, если пацан так только глупости болтать могу?» «Не, пацан пацану рознь. Ты, Михайло, пацан умственный, книги, говорят, читаешь». Да вот не задача, сколько такая вещь стоит? Обозники народ небогатый. богатый. Обоз и сотенной казны вооружить можно. Для дела же, не для баловства, и себя защитите, и сотню при случае сзади прикроете. А пинко десятник будет потом трепать, что Корней это придумал, чтобы сотенные деньги сыну отдать. Самострел это лавруха делать будет. И что, никто пимену пасть не заткнёт? «Он десятник и подпевал у него много. Всем пасть не заткнешь». «Наплевать», — уверенно заявил Мишка. «После первого же похода сами заткнутся». «Может и заткнутся, а только... что?» «Смотри». Илья указал рукой куда-то вдоль обоза. «Вон твой дядька Лавр вперед поскакал, и Тихон с ним. Знаешь зачем?» «Дорогу проверить?» — попробовал угадать Мишка. «С заводными конями?» тогда не знаю. А ты, Афоня? Если с заводными конями, то далеко поехали, как бы и не вратное, ответил Афанасий и тут же удивился. Только зачем? Эх, не ходили вы с обозом, ребятки. Народишко-то из городища для себя припас взял, а для скотины много ли увезешь? До первой травы месяца полтора, чем скотину кормить? Сено врат нам сразу же в цене подскочит. Они поехали, чтобы заранее корма прикупить, пока никто ничего не знает. Как мы доедем, так к сену и другому корму для скотины не подступиться будет. Я вот тоже подзаработаю. Летом не поленился, так что лишнее сенцо есть, а баба моя без меня не продаст. Теперь понял Михайло? Не очень. Мишка насторожился, что-то в рассуждениях обозника ему не понравилось. Кто поехал? начал объяснять Илья, сын сотника и племянник Луки, почитай старшего из десятников. Вот Афоню бы отпустили, да не в жизнь. И все все видят, потом разговоры пойдут, мол, пользуются своей властью, а простым людям объедки оставляют. тоже и с самострелами будет, если сотенные деньги твоему дядьке перепадут. А такие разговоры копятся, копятся, а потом... Всякое может быть. Теперь понял, Мишка утвердительно ответил кивнул головой. Но если на болтунов оглядываться, ни одно дело как следуешь не сделаешь. Ты внук сотника, тебе виднее. И умолк мой имщико-дорога. Не помню, как там дальше. Замолчал Илья, нахохлился, как воробей. Вот оно, социальное расслоение когда-то единой общины. И совершенно бесполезно объяснять, что к приходу такой толпы в селе надо подготовиться, И посылать для этого рядовых ратников совершенно бесполезно, не умеют они такие вопросы решать. Там, конечно, староста есть, но у деда и луки самые большие доли в добыче. У деда, потому что сотник, а у луки, потому что почти весь десяток состоит из родственников. А еще они не только воины, но и управленцы, умеют смотреть вперед и вычленять главные проблемы. Проинструктировали своих людей и послали готовить село к приему полона. А Илья с Афоней, мужики, конечно, хорошие, но о таких вещах даже не задумываются. Афоня, хочешь не хочешь, а придется хотя бы о замуправлении учиться, иначе ничего путного у него с холопами не получится. А Илья? Жаль мужика, но от него начинается социальный слой низов феодального общества. Сам-то он отнюдь не дурак, на самый низ не свалится, но дело в принципе. А Афоня, предтеча того, что будет называться «рыцарством» или «шляхтой», или и позднее «дворянством». Нижний уровень верхнего слоя. Поучить его, что ли? Все равно делать нечего. «Афанасий, а что ты с холопами своими делать будешь?» – спросил Мишка. «Их сначала заиметь надо», – мрачно отозвался Афоня. «Я же обещал». «Мало ли, что ты обещал. Ты не обижайся, Михайло, но сотник решений десятника отменяет редко, почти никогда». «Десятнику виднее!» «А мне виднее, что обещать! Я лисовин, и слово сказано Хе -хе, Что смешного, Илья!» Мишка резко обернулся к вознице, но тот уже успел отвести глаза. «Да так, ничего! Не смеюсь я!» — кашлянул. Мишка снова повернулся к Афоне. «Так что, Афанасий, у вас раньше когда-нибудь холопы были?» «Были давно!» Дед рассказывал, я не помню. «Значит, не умеешь», — сделал вывод Мишка. «Чего там уметь-то?» «Людьми управлять. Это тоже ремесло. Уметь надо или учиться, если не умеешь. Так что ты с ними делать станешь?» «Ну, чего?» «Это работать заставлю». «Это понятно. На той и холоп, чтобы работать. А как? Ну вот представь себе. Вытянул ты жребий, указали тебе холопскую семью, которая тебе по жребию выпала». Подходишь ты к ним. Мужик, баба, детишки. С чего начнешь? Какие слова самые первые скажешь? Ээээ, -э -э, на подворье поведу. Есть где поселить? На сеновале можно. Еще пристройка есть, но холодная. В сенях там тоже холодно. Летом-то построимся, а сейчас... Да, в избе всем тесно будет. А если детишки малые совсем? Как же тогда? Ядрить твою. Илья полез всей пятерней скрестив затылке. «Я и не думал». На первом же шагу и споткнулся. «Ты как, тоже думаешь, что Лавр с Тихоном сено скупать поскакали?» «На Рудищу-то разместить!» Обалдело протянула Фуня. «Да куда же мы их всех денем?» «Корней с Лукой уже придумали. Для того и людей послали, чтобы все приготовить. А у тебя еще дня два на раздумье есть». «Быстрее-то не доберемся?» Илья тут же встрепенулся. «Эй, так я что, на сене-то не подзаработаю?» «Заработаешь», — успокоил Мишка, «но сено не главное». «Это хорошо», — Илья довольно улыбнулся. «Слышь, Афоня, у тебя в пристройке пол земляной?» «Земляной? А что?» «Так они же по старинному жить привыкли. Пол земляной, вместо печки очаг». «Натаскаешь камни для очага? Палати можно там сделать?» Даже не подумал извиниться за то, что на деда наклепал. Все-таки все как там. В каждой курилке совет министров и генеральный штаб одновременно. И обязательно все начальство, либо идиоты, либо сволочи. Правда, бывает и обожествляют, но зато потом как матерят. Того же Сталина вспомнить. Афоня, между тем, продолжал строить планы. «Я им еще пару лавок поставлю, стол есть, поломанный, правда, но починим. Полки там есть, дверь плохо закрывается, ну, это сделаем. Для скотины место есть, дрова пока хватит, постели у них свои». «С жильем, значит, решилось», — утвердил Мишка. «А?» — Афоня даже не сразу понял вопрос. «Ага, решилось. Тогда думай, с чего разговор начнешь?» и спрошу, как зовут?» «А поздороваться?» «С холопами?» «А они не люди? Вот тебе первая заповедь. Если с человеком вести себя, как со скотиной, то и он себя вести будет по-скотски. Тебе это надо?» Илья опять не удержался, чтобы не съязвить. «Хе-хе, гляди, Афоня, заповеди, как в Писании!» «А ты как думал, Илья?» Тут же подхватил идею Мишка. «Десять заповедей указывают, как люди жить должны. Что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Это и есть управление. Какая, к примеру, первая заповедь?» «Это самое...» — Илья задрал бороду к небу и задумался. «Кажется, не убивай». «Неверно. А ты, Афанасий, как думаешь?» «Чего ты, как поп? Не помню я». «А подумать?» — не отступался Мишка. «Тебе теперь много думать придется, и за себя, и за холопов, а в заповедях Господних все, что нужно для управления, есть». «Ну, кажется, не молись другим богам». «Вспомнил, не сотвори себе кумира, не делай изображений и не поклоняйся им». «Вот, почти правильно, начинаются заповеди со слов. «Я Господь, Бог твой». А дальше уже говорится о том, как людям с Богом жить». «Не сотвори себе кумира, не поминай имя Божье в суе» и наказание за неповиновение. «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого колена». А потом сразу же про поощрение послушных. 6 дней работаешь, а седьмой день отдыхаешь». Так и ты сразу же должен дать понять, что хозяин ты, и все зло и добро будет от тебя». Про добро обязательно человек должен какой-то свет впереди видеть и хоть на какую-то выгоду рассчитывать. Что, так и говорить? Я твой хозяин, если что, накажу, а если... Афоня озадаченно захлопал глазами. А про добро-то чего сказать? Про одно и то же можно разными словами говорить. Сначала поздоровайся, покажи, что ты к ним никак к скотине относишься. Потом назови себя, чтобы сразу было понятно, кто ты такой. Как в заповедях «Я Господь, Бог твой», так и ты, например. «Я Афанасий, как тебя по-батюшке?» «Романыч». «Я Афанасий романович ратник девятого десятка Ратнинской сотни». Красиво звучит? «Я Афанасий романович ратник девятого десятка Ратнинской сотни», — повторила Афаня. «Красиво, а дальше?» «А дальше жить будете у меня». Понимаешь? Жить. Вам теперь вместе жить, может быть, до конца жизни. Работа, наказание, одобрение, все остальное – это жизнь. Ваша жизнь связана воедино навсегда или очень надолго. Жить будете. Верно. Они же сейчас бездомные, а я их в свой дом ввожу. Вот-вот. Кем введешь, тем они и будут. Сразу же надо объяснить, что хорошо, что плохо как в заповедях Господних. Почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не приноси ложного свидетельства, не пожелай жены или имущества ближнего твоего. Так и ты. Обижать не стану, будете хорошо трудиться, будете в тепле, сытости и под моей защитой, но если что, то я человек воинский, к порядку и строгости приучен, так что не в защите. Сразу все и понятно, кто ты, кто они. Бояться не надо, но лениться не дашь. — Ага, и в пристройку. — Нет. Мишка с трудом сдержал улыбку. — Сначала расспроси, кто они, как кого зовут, как раньше жили, что умеют и прочее. Вот тебе заповедь вторая. Интересуйся людьми. Чем больше ты про них знаешь, тем легче ими управлять. Не жалей на это времени, а купиться. — Так наврать же может, — усомнился Афоня. — Смотря как спрашивать, был такой... Ученый-мудрец, э -э -э, иудей, Карнеги звали. Так он говорил, что для человека нет более интересной темы разговора, чем о нем самом. Вот и веди разговор о нем. А чтобы не врал или не умалчивал, сомнение покажи. Не говори прямо, что врет, а так, усомнись слегка. Он горячится начнет, доказывать весь раскроется, а ты на усмотай Это как же, ну усомниться, да еще слегка. Да очень просто. Скажет он, к примеру, что у него в хозяйстве три лошади были. А ты спроси, всегда три? Он тут и начнет, что сначала была одна, потом он вторую на княжьем погосте выменял на шкурки, потом еще что-нибудь про третью. Как звали лошадей, расскажет, какой масти были. А ты удивись, как это он на лесных полянах столько корма за зиму заготавливал. Спроси о цене, какую за лошадь запрашивали и за сколько сторговал. «Удивись, если торговал хорошо. С женой его поговори. Сколько лет детишкам, чем болели. Удивись, если все выжили. Посочувствуй, если не все. Вспомни, что и у тебя, или у соседей тоже не все дети живы. Пообещай, что если сживетесь, то детей поднять поможешь. Расскажи, что лекарка у нас хорошая». «Да, Афоня», — подтвердил Илья. «Дети? Разговор беспроигрышный. Михайло верно говорит». «Угу». — У меня в муровое поветрие дочка двухмесячная. — Прости, Афанасий, — смутился Мишка. — Не знал я. — Ничего, ты рассказывай. Интересно у тебя выходит. Умным был, видать, тот иудей, как его... Карнеги. — В общем, к концу разговора ты все должен знать. Какой работой их до пахоты занять, кого из детишек в теплую избу на ночь забирать надо, чему их учить придется, а что умеют. «Сравнивай все время с собой и со своей жизнью, тогда легче понять будет. Не бойся, если и час с ними проговоришь или больше, все на пользу. И всегда помни, если притвориться, что не очень веришь, человек начинает доказывать, объяснять, раскрывается весь». «Понятно, просто же все!» – преисполнился энтузиазма Афоня. «Я и не думал». «Не управлял людьми, вот и не приходилось о таких вещах думать». Хе -хе. можно подумать, ты управлял, — подкусил Илья. — У меня дед перед глазами есть у кого учиться, ну и книги еще. — Да, Корнея Гейдж, вот у кого научиться многому можно. — Ну ладно, поговорили, привел я их в дом. — Погоди, рано еще, — остановил афонию Мишка. Хе -хе, снова встрял Илья. — Афоня, так ты и до лета домой не доберешься. Мишка сделал вид, что не слышит, и продолжил. Третья заповедь – твой вид. Понимаешь, слова – это еще не все, только малая часть. Гораздо больше мы друг другу говорим одеждой, осанкой, выражением лица, движениями рук. Из всего, что один человек до другого доносит, слова составляют меньше десятой части. Треть – это голос, а больше половины – лицо, руки, одежда и прочее. Вот смотри, ты им с самого начала говоришь, я, Афанасий Романович, ратник девятого десятка ратнинской сотни. Но при этом придешь к ним пешком, просто одетый, без оружия. Получится. Уши слышат одно, а глаза видят другое. Создается ощущение вранья. Или ты приедешь к ним верхом, на поясе меч, из-под кожуха кольчуга видна. Совсем другое дело. Слух и зрение говорят одно и то же. Никаких сомнений нет. А еще ты смотришь, На него сверху вниз, он в положении подчиненного. В одной руке повод, другая на рукояти меча лежит, или еще подбочениться можно. Сразу же другой вид. И вообще, всегда будь опрятен и подтянут. Не ходи распояской, грязным, неряшливым. Понимаешь, человеческий ум так устроен, что он все подмечает, даже если особо над этим не задумываться. Как бы это объяснить? «Илья, ты мне поможешь?» как изобразил всем своим видом готовность Илья. Несмотря на вставляемые время от времени ехидные замечания, слушал он очень внимательно. «Посмотри на Афанасия, а ты внимательно смотри на Илью, на выражение его лица». Мишка слегка перевалился на бок, чтобы смотреть на авозника, не выворачивая голову, и начал. «Илья, вспомни, как Афанасия раненого с коня снимали и к тебе в сани клали. Посмотри на то место, где у него рана». Вспомни других раненых, на него похожих. Так, а теперь вспомни, как Афанасий тебя Илюхой назвал, и ты обиделся. А теперь вспомни, как у тебя первый ребенок родился, как он первое слово сказал, как первый раз ножками пошел. Хорошо, а теперь подумай, а вдруг твоя жена все-таки сено без тебя продаст? Только не говори ничего. Мишка обернулся к Афоне. Понял, Афанасий? По ходу Мишкиного монолога лицо Ильи менялось самым разительным образом. Мужиком он, как понял Мишка, был достаточно эмоциональным, да к тому же хорошим рассказчиком, поэтому мимикой обладал весьма выразительной. Афоня приоткрыл рот и расширенными глазами, не отрываясь, смотрел на Илью. Потом перевел взгляд на Мишку и с запинкой выговорил «Ты… ты… ты… ты… ты, ты колдун?» «Глупости!» Если кто и колдун, то Илья. Ни слова не произнес, а столько тебе сейчас рассказал, словами такого, и не скажешь никогда. Илья неожиданно зло процедил. Зверь ты, Михайло, с людьми, как с куклами. Илья, ты же сам согласился. Бешеный лис, как голова выставил. Илья, прости дурака, не подумал. Мишка действительно ощутил острый приступ стыда. «Илья, ну хочешь, на колени встану? Прости, пожалуйста, я же о фоне помочь хотел. Ты же сам знаешь, как это важно, сколько ты по лицам раненых понимать умеешь. Ты же ни одну жизнь спас, когда они сказать не могли, а ты догадался». «Паршивец, и уговорить-то умеешь. Ох, поплачут девки от тебя». «Не сердишься? Илья, Вира с меня выпрошу у дядьки для тебя самострел бесплатно». «Ладно» самострел. Илья неожиданно хихикнул. «Афоня, ты на его рожу сейчас смотрел?» «Ага, здорово!» Хе -хе, Михайло, как я тебя, а?» «Притворялся?» «Понял Мишка. Знаешь, как это называется?» «Не-а! Мордой обстол стол!» Афоня, вот такого лица ты еще... ты еще не видел которая обстол «Ага, и облавку тоже!» проезжающий мимо ратник поддержал коня. «Чего ржете, мужики?» «Губан, <смех> у тебя <смех> случайно стола с собой нету?» «Чего?» <смех> «А лавки?» <смех> «Чего ржете-то?» «А ты <смех> чего?» <смех> не, не, «Не знаю». И мы, не знаем, но без, без стола никак. «Да чего же здесь с юмором просто? Вроде ничего особенного и не сказал. Не избалованные люди телевизором, ни одного писателя-сатирика, ни одного шоумена. Минут через пять весь караван ржать будет, а спроси почему, не скажут. «Ну как вас, сэр Илюха Абу, а артист? А вы говорите, шоуменов нет».